Глава шестнадцатая. Их конвоировали все дальше и дальше вниз. На каждом этаже по одному фонарю в проволочной сетке никаких окон на такой глубине быть, разумеется, не могло. Братцы, оглянулся желтоплюш. Половина дворца под землей, что ли? Иди, иди. Подмигнув своей Марте в том смысле... Что терять уже нечего, желтоплюш позволил себе спеть. Простите, что в сказке свинцовые краски, зато безобманный сюжет. Тут шутки опасны, тут слёзы напрасны, тут добрых волшебников нет. Парень. Ну не надо, испуганно просительно сказал молоденький гвардеец. У нас же неприятности будут. Ничего, перетопчитесь, успокоила Марта. Ох, желтоплюш, прости меня, дурочку, ведь моя была идея насчет Абидонии. Но родина-то она моя, скучал-то я. На этаже, которому суждено было стать для них своим, им попался встречный конвой. Вели одного из тех студентов, которые пели «Давайте делать что-то».